Грей. Лев, вишня. аннотация В лохматые девяностые бандиты убили человека, который всю жизнь занимался черной магией и колдовством. Спустя 23 года его череп нашла 17-летняя девушка, Аня звягинцев. Взяв домой череп колдуна, она обрела контакт с ним и стала называть его Грей. Но она еще не знала, что забрав череп убитого когда-то мага, Она обрела вместе с ним и всю его силу, а также стала носителем его гнева. И будет море роковое, сиять в лазурной тишине, я буду здесь, всегда с тобою, в аду, как в самом лучшем сне. Анна Звягинцева. Сияло солнце в небесах, светило во всю мочь, была светла морская гладь, как зеркало, точь-в-точь. Что очень странно, ведь тогда была глухая ночь. Стихотворение «Морж и плотник» из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Выписка с сайта charlatan.net Донат Ратузов. Настоящее имя Александр Кутасов. Псковский ведьмак. Родился в 1947 году в городе пердянске Бердянске, ссср Закончил Национальный педагогический университет имени Горького, города Киев, по специальности «История». Несмотря на то, что его отец был репрессирован по 58-й статье, в 1935 году политика никогда не интересовался. Увлеченно занимался оккультизмом и черной магией. В 1970 вступил в законный брак с горячевой Светланой Тимофеевной, в 1952 года рождения, с которой познакомился еще в университете. Детей нет. В 1975-м был привлечен по статье 153 «Коммерческое посредничество, осуществляемое частными лицами в виде промысла или в целях обогащения». Получил три года, который отсидел ИТК-22, города Воркута. По возвращению поселился с семьей в городе Псков, где остался вплоть до своего таинственного исчезновения в 1994 году. Занимался народными промыслами и нетрадиционной медициной. Проповедовал здоровый образ жизни, закаливание. В 1985-м вступил в секту «Новый рассвет», другое название «Дом Ваала», которое проповедовала язычество и сатанизм. По свидетельствам друзей и знакомых, обладал невероятной силой воздействия на людей –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 поехал с группой знакомых на археологические раскопки в город Пархов, где таинственным образом пропал без вести в районе деревни Боровичи. Есть подозрение, что его убили из-за имущественных споров его же соратники по секте. Поклонники Доната Ратузова до сих пор считают, что он жив и находится в свете Ваала. В 1999 году деятельность «Нового рассвета» была запрещена распоряжением Минюста Российской Федерации. Маленькая Оля стояла на тротуаре рядом со своим отцом и с типичным детским любопытством рассматривала небольшие объявления на баннерном столбе. Тут же находились два больших, немного поцарапанных, железных желтых ларька и товарищей из Средней Азии, которые предлагали в них один овощи, а другой спиртное и сигареты. Отец Оли, Степан Игнатьевич, сухой сорокалетний мужчина в баллоневой куртке, в это время покупал продукты в одном из тех самых ларьков и неумело торговался там за виноград и яблоки. Девочка смотрела на столб, потом ей это надоело, и она стала уже рассматривать ларьки. Наконец повернулась и окинула взором поток машин, быстрых, словно суетливо торопящихся, куда-то по своим делам огромных насекомых. Внезапно рядом со вторым ларьком остановилась большая черная машина. Из нее немедленно, хлопнув дверями, грубой и решительной походкой вышли два мрачных субъекта. Один в длинном красивом драповом пальто, а второй в спортивных штанах с полосками и ветровки. Эти джентльмены ворванули за ларьки в сторону рынка, а Оля разглядела в машине еще трех человек – Затем двое, что были на заднем сидении, также покинули машину и направились ко второму ларьку. Оля с удивлением увидела, что они связаны друг с другом наручниками, и что у одного из них, одетого в синюю форму, как у курсанта военного училища, жилистого, крепкого молодого парня лет двадцати, черное, как крыло ворона, оружие в кобуре под курткой. Снаружи торчали только рукоятка и курок. Она сделала несколько шагов по направлению к этим двум господам, как вдруг один из них, тот, другой, что был без оружия, обратил на нее внимание. Он посмотрел на девочку своими серыми глазами и улыбнулся. Оля никогда в жизни не видела более грустной улыбки. Это была улыбка обреченного человека, вымученная, словно выстраданная, но в то же время невероятно добрая. Он словно рассматривал ее и тихо плакал в душе. Второй человек, тот, что был с оружием, выбирал товар и что-то ехидно обсуждал с продавцом, шутил и понтовался. Олю этот субъект не интересовал совершенно, а вот этот с такими грустными серыми глазами и такой обреченной улыбкой... «Девочка, подойди ко мне, пожалуйста», — внезапно позвал он ее. Оля подошла поближе и рассмотрела человека. Это был мужчина лет сорока, с небритостью и узким серым лицом, красивым, но чисто по-мужски. Выдающиеся вперед скулы, грубые черты лица, маленький подбородок. В плечах конвоируемый не был широк, а скорее наоборот. Росту среднего, руки серые, словно после работы, и на его левом запястье, Оля еще увидела жесткие следы от наручников, такие красные полосы, выдавленные в коже. Другая рука оставалась скованной, с рукой стоявшего рядом бандита. Одет человек был в дорогое кожаное пальто, красивые клетчатые брюки и белую, как снег, рубашку. «Это, наверное, фокусник», – почему-то подумала Оля. «Он артист и работает в цирке». «Девочка, подойди сюда, я прошу тебя». То ли сказал, то ли проплакал этот мужчина. «Зачем?» – спросил ребенок. «Просто. Я хочу просто пообщаться с кем-то перед смертью. Хоть с тобой, например». Оля изумилась и спросила. «Ты скоро умрешь?» «Да, я скоро умру. Оля, тебя зовут Оля?» «Да, откуда ты знаешь?» – спросила изумленно девочка. «Это несложно. Я много знаю». Я много знал и много грешил. А сегодня я скоро умру. За все свои прегрешения. Буду наказан. И с этим ничего не сделать. Скажи, сколько тебе лет? 7 осторожно ответила Оля. «А мне 48 и меня зовут Александр. Саша». «Очень приятно», – робко ответил ребенок. «Ты удивилась, что я знаю твое имя? Это все просто. Дело в том, что я маг». «Волшебник, колдун. Я могу творить чудеса». «Как ты можешь творить чудеса, если у тебя руки в наручниках?» «А, все равно что-то получится. Подойди ко мне поближе. Прошу тебя, возьми меня за руку». Оля, как загипнотизированная, подошла и взяла этого странного человека за его вторую свободную руку. Тот в ответ закрыл глаза и подумал несколько секунд. «Ты очень способная девочка и очень умная». А еще у тебя есть дар, который раскроется через 15 лет. Ты тоже маг, как и я, но не такой сильный. Потом он посмотрел на нее внимательно и улыбнулся. У тебя красивые каштановые волосы и зеленые глаза. В средние века тебя бы приняли за ведьму, но ты не та девочка, которая спасет меня. А кто? так кто спасет меня? И тут второй парень дернулся. Внезапно увидев возвращающихся двух субъектов, тех самых, которые вышли первыми. «Та, кто спасет меня, будет звать меня Грей. Она родится через шесть лет после моей смерти», — скороговоркой произнес этот странный мужчина серыми глазами. В этот момент высокий мужик в пальто, изумленно увидев их общение, показал рукой на Сашу, а второй здоровый бык, что уже в спортивных брюках, обалдело уставился на собеседников». «Батя! Вомля! В натуре! Он уже успел тут с ребенком познакомиться!» «Ебать! Ты куда смотрел, балда?» Обратился он к конвоировавшему Александра-бандиту в форме курсанта. «А я ничего не слышал. Они что, познакомились?» «Ратозеи!» — презрительно фыркнул человек в драповом пальто. «Положили бы сейчас всех, как пить дать! Машину!» «Я в натуре ничего не слышал. Мак, ты чё? Как ты меня провёл?» — обратился провинившийся бандит к Александру, а тот дёрнулся и обратился уже к главарю. «Подожди, Ромов, прошу тебя». «Просить скоро будешь у архангелов, а не у меня», — ответил ему главарь. Потом он бросил взгляд на Олю, такой суровый и спокойный, как у волка, и испуганно отошла на несколько шагов, взяв за руку отца. Рома хмуро покачал головой, но ничего не сказал. «Оля, запомни, меня звали Александр», – тихо сказал девочке, уводимый в небытие человек, после чего он был грубо и бесцеремонно запихан внутрь машины бандитами. Машина тронулась, и Оля, проводив ее глазами, внезапно поняла, что никогда больше не увидит этого человека. Потом ребенка взял за руку отец. «Александр!» — Его звали так, — сказала девочка. — Пойдем, Оленька, нас еще мама ждет. — А кто эти люди, пап? — Какие-то бандиты. — Но это уже не наше дело. — Ну, пап. — С ним все будет в порядке, Оля. Это все просто игра. Они чуть-чуть поиграют, потом поедут домой. — Игра? — Взрослые дяди играют свои игры. Зорница, но только по-взрослому. С ним все будет в порядке. Это просто игра. Просто игра. Машина, это был БМВ модели Е-34, ехала очень долго. Когда уже сворачивались трассы у Лудони, притормозили, и один из сидевших в ней людей, тот, с кем у ларька был связан наручниками Александр, выскочил и, попрощавшись с остальными, пересел стоявшую на самой своротке милицейскую пятерку. «Олег, бывай! Удачи тебе не желаю, но работай!» Кивнул человек в драповом пальто. малый сколько еще ехать поинтересовался у водителя второй пассажир заднего сиденья перебрасывая наручники на себя и конвоируемого я не знаю серега ответил водитель ты у черта нашего лучше спроси слышь ведьмак сколько ехать напомни проживал презрительно ромов 30 километров темный вяло ответил александр авторитет кивнул и машина тронулась дальше — Что-то ты грустишь, ведьмак, — полюбопытствовал Сергей. — Видать, силы тебя оставили, а это плохо. Саша ничего не ответил, а Ромов мрачно бросил. — Следи за метлой. Через полчаса езды по лесной дороге машина остановилась, и из нее вышли трое — Ромов и оба пассажира заднего сиденья Водитель остался. — Петр, в общем, ждешь нас, пока не обернемся. — Будем примерно через час. — Закапывать будете? — Кого? — подозрительно спросил Ромов. — Ну, труп этот, лопату-то возьмете? — А зачем? Канистры должно хватить. — Бензин, дорогой, бать, тратить на черта? — Нормально, малый. В средние века с ними так и поступали. Отпускали все грехи и жгли потом. — усмехнулся высокий человек. Затем встретился глазами с улыбающимся Сергеем. «Пошли, ведьмак! Не озяб! Скоро согреешься!» Весело протараторил Серый и дернул Александра за руку. Ромов тем временем обошел машину и достал из багажника канистру на 5 литров, но при этом наполовину пустую, а затем еще зачем-то небольшую кирку, обычное кайло, которым часто работают на шахтах. «В общем, ждешь нас и никуда не уезжаешь», приказал в последний раз Ромов, а потом кивнул второму спутнику. — Пошли. Шли они долго, почти 40 минут. — Кругами ты нас водишь, что ли, ведьмак? — спросил Ромов. — Нет, — пробормотал Александр. — Давай заканчивай туризм, ближе к цели. — Бать, а у него поджилки трясутся натурально, зябко видать в кожанке. — Сколько еще идти? — не реагируя на Сергея, спросил Ромов. — Тут, тут осталось метров сто. — Вы снимите по... «Что?» «Хочет, наверное, чтобы мы наручники сняли», — ответил за Александра Сергей. Когда они подошли к месту, Александр опять попросил, чтобы с него все-таки сняли наручники. Ромов помотал головой и немедленно извлек из-за пазухи пистолет, который тут же взвел. «Иди, показывай место!» «Константин, подожди!» Приговоренный к смерти остановился. «Что такое? Чего ждать?» — спросил Ромов. — Подожди, прошу тебя. — Ну что еще? — Дай мне шанс оправдаться. — Сашенька. Стальные глаза Ромова уставились в упор на Александра. — Тебе и так уже дали столько шансов оправдаться. Ни одному человеку так много не давали. А ты все скулишь, как собака. Зачем? Какой тебе шанс еще? — Я иначе не покажу вам место Что? Что то там прошипел, ведьмак? — изумился Ромов. «Я не дам вам место пока...» Ромов в ответ схватил его за шею и сжал, что есть силы. «На колени, крыса! Знаешь, что будет с тобой, если ты сейчас не покажешь мне его? Тебя зароют, но уже по частям. Сначала руки, потом ноги, потом еще полтуловища. А в завершение я сниму с тебя скальп. Вот так ты будешь умирать. Неторопливо. Понял? Оно перед тобой темный. Прямо перед тобой». — И где? — Здесь, под твоими ногами. Стальные глаза Ромова сузились в щелки. — Не верю, ведьмак, просто не верю. — А ты поверь, — предложил Александр. — Нет, Сашенька, нужны еще доказательства. Ты ты поползай здесь немного, на карачках. Покажи мне точно, веточку можешь воткнуть. А я уже обмозгую, что с тобой делать. Сразу перекрестить или время дать на исповедь? «Сними наручники, прошу тебя!» Ромов хмуро кивнул, и его напарник снял с себя и пленника наручники, а затем взял в руки кирку и канистру. Последняя правда сразу поставил на землю, но кирку сжал в руке. Александр сделал несколько шагов, потирая правой рукой левое запястье и, развернувшись лицом к Ромову, произнес «Костя, они здесь, под моими ногами!» «Ты не ее улонишь?» – спросил Ромов. «Нет, здесь все. Сколько метров? Глубина? Да, пять метров. Врет!» – крикнул напарник Ромова. «Как пить дать врет! Здесь не было никогда реки и не могло мыть такой глубины по-любому!» «Тихо, Серый, остынь немного!» – урезонил своего друга авторитет. «Была река, она ушла сто лет назад, сменила русло», – пояснил Александр. «А если даже так, то сколько там? Расплатиться хватит?» «Там в пять раз больше, чем я вам должен, просто по описи». «Да врет он, батя!» – потянул Серый. «Сам вижу». Константин задумчиво посмотрел в глаза приговоренному человеку. «По глазам вижу, брешет, конечно. Накинь ему браслеты так, чтобы были за спиной, и поставь исповедоваться». «Сделаю», – кивнул Сергей, выполняя приказ. «Слышишь меня, ведьмак?» – потянул Ромов. «Слушай лучше ты». Перебил его Александр. Авторитет крайне изумленно посмотрел на наглеца, а его собеседник продолжил. «Я хочу жить, понял? Так же, как и ты. И я даю тебе деньги за это, много денег, плачу за свою жизнь. И если ты не вруна, а достойный и ответственный за свои слова человек, ты дашь мне шанс. Здесь все, прямо под моими ногами, на глубине пяти метров, я это чувствую. Дай мне уйти и забирай все, что тут есть». — А иначе... — Ромов прокомментировал последнюю фразу. — Слова одного не хватает. Что будет, если у нас не срастется? — А иначе? Тогда я тебе отомщу, Ромов. Через много-много лет. Внезапно громким и четким голосом произнес Александр. — Время не имеет значения. Все может кончиться для тебя очень плохо. Пока так темный. Это мои слова. — Как ты станешь мстить, если будешь дохлым? — полюбопытствовал Ромов. «Узнаешь через много-много лет. Верь мне, Тёмный. Отпусти меня. И забирай все деньги. Мне оставь только жизнь». Тёмный, усмехнувшись, убрал пистолет в кобуру и вместо него достал складной нож с черепом на рукоятке. Александр, заметив эту рукоятку, на несколько секунд задумался о чём-то, словно не относящемуся напрямую к текущей ситуации. «Я тебе сейчас вырежу твои очи чёрные». «Чтобы не моргали и не смотрели на меня так нагло, Саша!» Вернул его в реальность Ромов. «Кончай его, батя!» «А ты не скули, тебе слова не давали!» Резко отдернул Сергея главарь банды. «Думай сам!» Твердым голосом ответил Александр и повернулся к своим врагам спиной. «Думай сам! Думай! Решай!» Ромов. Ромов хмыкнул, покачал головой, И отвернулся на секунду в сторону. И тут Сергей со всей силой ударил стоявшего перед ним Александра киркой по голове. «Дуранулся!» – проорал в ужасе авторитет. «А какая разница? Нет никакого клада! это сука пудрит нам мозги! Это я здесь решаю, есть или нет!» Александр покачнулся, и по его лицу, а потом прямо на кожаное пальто потекла кровь. Много крови. Она залила глаза и покрыла щеки. Потом он закачался, что-то простонал и усмехнулся, а затем рассмеялся. Оба бандиты изумленно посмотрели на убитого ими человека, который, несмотря на страшную раму на голове, продолжал как ни в чем не бывало стоять, да еще смеяться. «Батя, черт, нахер!» – прошептал Сергей. «Напрасно, Ромов!» – твердым голосом сказал Александр. «Ты дурак! Ты дурак!» И в следующую секунду авторитет перерезал ему, стоявшему на коленях и уже истекающему кровью, горло. Спустя почти три часа два человека вышли наконец обратно к машине. «Чё так долго? Обещали за час обернуться. А где этот? Ведьмак? Там остался?» «Ведьмак? Всё!» — объяснил Константин и кивнул. «Тронулись! Чёрт остался без могилы!» — весело болтнул Сергей, и машина завелась. «Совсем так оставили?» «Не, пожгли чуток и веточками прикрыли». Константин задумчиво посмотрел куда-то вдаль. «Пожгли. Опознать, думаю, никто не сможет. Документы все у нас, да и кто его найдет?» «Батя, а почему все-таки...» — начал осторожно водитель. «Бог не велел, малый», — ответил задумчиво Ромов. «Бог не велел таких хоронить. Потом поймешь». «А, ну ладно. Аминь, раз так». кивнул Пётр, и машина медленно по грунтовке покатилась домой. Прошло 23 года.